Глава четвертая. Дед. Муравьиный стаб. Вот так, не сомкнув глаз, прокручивал в голове начало своей жизни в этом странном мире и встречу с красавицей Медой, пока не заметил, что в моем маленьком грязном окошке посветлело. Скоро рассвет, глянул на часы. «Пора выходить». Встретился со своими попутчиками около огромных стальных ворот. Кроме жордя и кабана, у проходной возле ворот стояли двое хорошо вооруженных охранников и один без автомата, но с пистолетом на боку. Ого, сам начальник безопасности Михалыч пришел нас провожать. Неприятный тип. Я еще на земле особистов недолюбливал, а этот был типичный особист». В прошлой жизни майором КГБ служил, и здесь, в стабе, тем же занимается. «А этого?» — кивнул он на меня. «Вы что, в качестве шашлыка берете? Туристы грёбаные «Акстись, михайлович затрахтел жердь. «В кое век решили человеку помочь трясучку полечить, а ты на нас на возводишь?» «Знаю я вас, филантропов долбанных, если без него вернетесь, я вас через ментата пропущу и узнаю, что вы там лечили». Несмотря на недовольство начальства, ворота нам приоткрыли, и мы, пройдя через несколько бетонных блоков, замедляющих проезд автотранспорта, вышли на раздолбанную бетонную дорогу, окруженную не очень густым лесом, Пройдя с километра, свернули на проселок, по которому видно было, что редко ездили. «Тут недалеко, километров шесть», — начал объяснять мне жерть. «Мы туда с кабаном часто ходим. Там один маленький стаб есть в виде треугольника. В ульи такие часто встречаются. Это когда три кластера в одном вместе сходятся. Вот между ними и располагаются такие стабы. На таких... Поселения не строят, слишком маленькие, а вот что-нибудь закопать или землянку отрыть можно. Они ведь не перезагружаются, и все там хранится вечно. — Так у вас там землянка? — Нет, там мы лабаз на дереве соорудили. — Лабаз. Засада охотника на дереве. Замаскировали. Рядом кластер с небольшой деревней. В деревне несколько зараженных обычно сидят. Крупных не бывает, там жрать некого. Обычно несколько бегунов, иногда один до лотерейщика отъедается. Ну, мы в свою засаду залезем, нас там не достать. Зараженные хоть и ловкие твари, но не обезьяны же по деревьям не любят лазать». Так вот, мы там слегка пошумим. Эти гады прибегут из деревни, а кабан их из своего винтаря с глушителем и успокоит. Кабан хороший, стрелок, в голову на 300 метров попадает. Дар у него такой. Так вот, мы после того, как убедимся, что в деревне уже никого нет, слезаем, выпотрошим тварей и в обратно возвращаемся. К вечеру уже дома будем, и трясучка твоя пройдет. Мы по дороге несколько кластеров пересекать будем. Шли не спеша. Видно, мои спутники понимали, что я не спринтер. У жердя за спиной болталась охотничья берданка, а кабан держал свой карабин в руках и внимательно смотрел по сторонам. «Кабан, да не напрягайся ты так, никого вокруг нет!» Обратился жердь к своему напарнику, а я сделал вывод про себя. «Наверное, жердь — сенс». поэтому так спокойно себя и ведет. Полезное умение. Мне было все интересно. Я ведь первый раз за воротами стаба в сознании путешествую. Я даже научился замечать смену кластеров по еле заметной смене цвета грунта и изменению растительности. Скоро я увижу первых зараженных и охоту на них». От восторга я даже перестал чувствовать подсознательную неприязнь к своим спутникам. Эти люди — мои первые учителя, и они дают урок, как выживать в этом мире. А вокруг была красота смешанного леса среднерусской полосы. Обочину украшало цветущее разнотравье, гудели шмели, порхали бабочки и стремительно проносились крупные стрекозы. Лес щебетал и чирикал, все это сливалось в такой знакомый и приятный, беззаботный гомон. Казалось, что ты на земле и что нет никакой опасности в этой прогулке. «Дед, а дед, а что там у тебя с нашей знахаркой?» Весело подмигивая, обратился ко мне длинный. «Говорят, ты к ней бегаешь регулярно. Смотри, на нее уже давно Михалыч глаз положил». Только она ему не дает, отшивает подальше. Мужики с стаба ее десятой дорогой обходят, боятся с Михалычем связываться. Он очень опасный тип, и если заимеет зуб на тебя, то долго не проживешь. Да ничего у меня с ней нет. Хожу к ней раз в неделю, потому что она сама попросила. Поморщился я. Она меня с научной целью изучает, как на старого человека улей действует. «А, тогда понятно». «Слушай, жердь», — обратился я к своему учителю, — «вы там мне долю добычи обещали. Так мне этого не надо. Я ведь не на охоту собирался. Отрясучку подлететь. Да и не охотник я. Вы все без меня прекрасно сделаете». «Как скажешь, дед». Жердь переглянулся с кабаном. «Мы из тебя охотника сделаем». «Вот дай мне свой топор!» Я протянул ему свою железяку. Жерть повертел ее в руках, хмыкнул и зашвырнул его в кусты. На мой недоуменный вид ответил. «Этой дурой ты себе еще ногу отхватишь. Вот клевец возьми, дарю!» И протянул мне изящную кирочку, у которой вместо острого конца был небольшой шарик. «Вот этим кругляком и надо бить пустышей в лоб. Верное средство, чтобы успокоить. А потренируешься, то и бегунов будешь валить». «Спасибо. При первой возможности буду благодарить». «Ничего, скоро отблагодаришь», — с лёгкой усмешкой сказал Длинный и посмотрел в сторону напарника. У меня опять тревожно засосало под лопатками. Проселочная дорога, по которой мы двигались, повернула направо, а мы двинулись по еле заметной тропинке прямо, обходя буреломы и перескакивая через поваленные стволы упавших деревьев. Минут через двадцать жертв остановился на очередной границе кластеров и сказал, «Все, пришли. Вот это и есть муравьиный стаб». Местность впереди резко отличалась от той, по которой мы только что шли. Редколесье, в основном колючий кустарник. Все кругом испещрено небольшими правильной формы холмиками, не более двух метров в высоту. Холмы эти были разными. Одни поросли травой и кустарником, другие были похожи на отвалы свежей почвы, а третий сорт — Самые маленькие представляли из себя муравьиные кучи из хвои и мелких веточек. Было заметно на них некое шевеление. Кое-где были и большие деревья. Вот к такому дереву мы и подошли. «Вон там!» — жерть указал вверх. наш баз!» Я глянул туда же, но ничего не разглядел. Много веток и густая листва. «А дальше...» Жердь с выражением опытного экскурсовода показал небольшую поляну с одиноким деревцем посередине. «Будет наш тир!» «А теперь, господа охотники, молчим и идем на разведку. Смотреть будем, какая дичь нас дожидается!» Мы, крадучись, последовали за жердем. Пересекли эту поляну и залегли на краю густых кустов. Впереди начиналось травяное поле, местность уходила вниз, и внизу, как на ладони, располагалась небольшая типичная российская деревенька. Домов на пятьдесят, не больше. Все стали ее изучать. Кабан смотрел в свой оптический прицел. жертвь прикрыв глаза, ушел в себя. Видно, свое сенсорное умение включил. Я же, как ни напрягался, никого живого впереди не видел. постаральная картина, только ни людей, ни коров, ни собак. Абсолютная безжизненность. Расслабился. Пусть молодежь глазастая смотрит. Тут я со своим зрением вряд ли им помогу. Хотя зрение у меня теперь было несравнимо зорче, чем в первые дни в Ульи. Да и выносливость прокачалась на недосягаемую высоту. Шесть верст отмахал и ни разу на отдых не попросился. Месяц назад я задыхался и через каждые сто метров искал скамейку, чтобы передохнуть, а сейчас, как молодой верблюд, иду себе и не устаю почти. Жерть повернулся к нам и, приложив палец к губам, показал жестом, что пора, мол, возвращаться. Мы двинулись за ним, вернулись к лабазу, и жерть доложил. Нащупал с десяток низкоуровневых, и еще странность одна была. В крайнем сарае вроде что-то было непонятное, а потом исчезло. Может, показалось? «Ладно, давай устраиваться», — проронил первые слова кабан и полез на дерево. Он был где-то там, наверху, чуть ниже расположился жердь. Я снизу передал жердю наши рюкзаки и их оружие, а жердь отправил все это дальше. Внизу остались только три банки тушенки и наши фляги с живчиком. Мои компаньоны быстро спустились, и мы сели перекусывать. Такого зверского аппетита я давно не испытывал. Что делают здоровые прогулки на воздухе? Закончил свою банку, выпил пару глотков живчика и задал свой очередной вопрос. «Вот скажите мне, пожалуйста, почему зараженные должны будут располагаться на поляне, а не попрутся в другое место?» «Дед, ты задал очень интересный и важный вопрос. У нас есть одна маленькая хитрость, и благодаря ей эти дураки как раз и пойдут туда, где нам это и нужно. Пойдем, я тебе эту хитрость сейчас и покажу». Жерть, весело улыбаясь, повел меня за собой на поляну. подвел меня к одинокому деревцу, показал на него. «Вот, смотри сюда!» Он указал на дерево, и я уставился туда же, ничего не понимая. И тут выключили свет.